Часть вторая. Глава 1 Труп лежал на койке больницы с заботливо перевязанной головой. Какая-то сволочь тупым предметом из озорства раскроила ему череп. Когда его обнаружили в парадной, лежащей вонячком с окровавленной головой, то, конечно, отвезли в больницу, предположив тяжелую черепно-мозговую травму с подозрением на сотрясение мозга. Мозг трупа, наверное, и вправду сотрясся поначалу, потому что вспомнить он ничего не мог и чувствовал отсутствие силы во всем теле, но, пролежав час на койке, оклемался, встал и побрел из душной многолюдной палаты погулять. Коридор был заставлен кроватями, раскладушками. Народ лечился здесь на сквозняке, и тех, кого в палату не переводили, выносили или выписывали. Вероятно, увечие трупа считали очень тяжелым, возможно, неизлечимым, и под конец жизни дали отдохнуть в палате на 40 человек. Но он заботы не оценил и из провонявшей людной палаты ушел. Труп, завязанный головой, прошел по коридору между лежащими и сидящими вечными людьми, провожающими его унылыми взглядами без тени сострадания. Сострадания им уже не хватало даже на себя. Он миновал пост с мечтательной медсестрой, На пути ему изредка попадался медперсонал с озабоченными чем-то лицами. Труп дошел до лестницы. Собирался было повернуть назад, но передумал. Спустился мимо курящих пациентов на один этаж вниз. Заглянул в коридор, удививший его однообразной загроможденностью койками с пациентами. Спустился ниже. Заглянул в идентичный коридор. Спустился еще. И, оказавшись у двери с табличкой «Посторонним вход противопоказан», Читать надпись не стал, а машинально толкнул дверь и шагнул внутрь помещения. Он очутился в крохотной комнатке, заставленной носилками. Из-за приотворенной двери в смежное помещение слышалась оптимистическая песня «Миллион алых роз» пелась из песни мужским басом. Трубец сделал шаг к двери, но не дошел, прибольно ударившись ногой в шлепанцы о стоящей носилке. Те, не удержав равновесие, грохнулись на пол песня оборвалась. «Кто там?» — заорал певец. «Кто?» Из-за двери вышел жизнелюбивый наружности, широкоплечий, пузатый человек с большим красным лицом в грязном халате, рука его сжимала операционный скальпель. «Ты чего, персонал? Умирашку притаранил?» Он закинул назад голову и залился громким жизнерадостным гоготом. «Тащи!» «Да нет, я так прогуливаюсь», — пробурчал труп. Человек окинул его оценивающим взглядом. «Тебе, пациент, рано суда. Умри сначала». Тут за спиной у трупа открылась дверь, и двое санитаров внесли на носилках что-то прикрытое простыней. «О, жмурика притаранили! Был полковник, стал покойник». Большой жизнелюб скрылся за дверью. Вслед за ним санитары внесли носилки. «Кому мертвец, а нам товарец!» Труп покинул помещение прозекторское и пустился в обратный путь. Добравшись до своего коридора, он разыскал начальника отделения и потребовал выдать трупу личные его вещи и сейчас же выписать из больницы, пригрозив нарушением режима. зав отделением испугался и трупа выписал. Посещение прозекторской напомнило ему о его собственном покойнике, который всем смертям назло снова живехонький бегал где-то и угрожал раскрытием внешности трупа. Первым делом труп отправился к себе домой и полчаса изменял внешность при помощи грима. Достаточно изменившись, он направился в сторону дома Владимира Ивановича, справедливо предположив, что собирателю деваться больше некуда. Когда он, прихрамывая, выходил из парадной, то обратил свое пристальное внимание на японца. Японец в костюме и галстуке сидел на скамейке, углубленной в чтение. Не только то, что японцы на скамейках сидят редко, привлекло внимание трупа, но еще и то, что русскую газету он читал по-японски, держа ее вверх ногами. Труп в уме подивился японской несхожести с ним и похромал своим путем. Японец свернул прочитанную газету в трубочку, встал, оглянулся и тоже зашагал своим путем, в ту же сторону, куда и труп. Николай проснулся среди белого дня, не сразу сообразив, где находится. Собиратель, уже переодевшийся в полосатый халат, читал за столом книгу. Сраженный медикаментами Владимир Иванович еще не пробуждался. Постепенно припомнились события, в связи с которыми он оказался в квартире своего собственного литературного героя. Получилось так, что герои его романа втянули его в свой круг, и теперь я, стало быть, был не я, а литературный герой, И было от этого жутковато. Припомнилось и то, как встретил их хозяин комнаты, не веривший в оживление своего товарища. Был он в очень расстроенном состоянии души. Нес на тюремном жаргоне всякую околесицу, так что пришлось дать ему две таблетки снотворного. И теперь он благополучно спал. Уставший Николай тоже прилег. Собиратель, не отвлекаясь от чтения, вдруг захихикал меленько, вероятно, над смыслом текста. Читал он очень смешно близко-близко подняв книгу к лицу, так что иногда касался страниц носом. Николай некоторое время наблюдал читателя, потом кашлянул из приличия. «Ах, вы уже проснулись. А я такую потеху читаю, такую потеху. Тут один человек умер. Это к родственнике, чтобы на похороны не тратиться. В бак его помойной бросили. Теперь следователи и эксперты голову ломают, думают, что его убили». Такая потеха, но просто смех. Обязательно прочитайте. «Прочитаю», — угрюмо буркнул сердитый, спросуя не Николай. «Нужно бы что-нибудь с жильем придумать. Где я теперь, по-вашему, жить буду?» «Об этом не беспокойтесь. Владимир Иванович нас приютит пока что, а там видно будет». Спящий застонал в тревожном сне и перевернулся на живот. «Послушайте, Николай», — поблизкивая стеклышком в глазу, заговорил собиратель. «У вас есть денег сколько-нибудь?» «Видите ли, я к нему в холодильник сунулся». Он мотнул головой в сторону спящего. «Там пустота. А у меня после морга в животе просто шаром покати». Николай поднялся с софы и, порывшись в кармане куртки, достал пятирублевую купюру. Собиратель приблизил купюру к глазу за стеклом и пристально оглядел с обеих сторон. «Да, вполне, вполне. Я сейчас только вот подыщу себе что-нибудь». Он вскочил из-за стола, быстрыми шагами подошел к шкафу, открыл дверцу и с воплем отскочил в сторону. Из шкафа на него ринулся бесшумный разноцветный поток. Удивленный Николай встал и подошел ближе. На полу в хаотическом беспорядке лежала груда завязанных узлами носовых платков. — Господи, как же испугался! — проговорил собиратель, прижимая к груди руку. — А, эти платки Владимир Иванович для памяти завязывает, — вспомнил Николай. — Память у него никудышная. — Да я знаю, но каждый раз пугаюсь. — Я соберу, вы идите, — сказал Николай, наклоняясь и поднимая первый попавшийся платок. — Хорошо, хорошо. Собиратель посмотрел на сладко спящего Владимира Ивановича и, открыв другую створку шкафа, не имея выбора, достал пропахший нафталином костюм. Вскоре собиратель, переодевшись, ушел за продуктами. Запихивать на место высыпавшиеся платки без сноровки оказалось делом нелегким и неблагодарным. Мятые, узловатые создания стремились на волю и ни в какую не хотели оставаться на тех местах, куда силой поместил их Николай. Он тихонько, чтобы не потревожить чужой сон, чертыхался, в конце концов поняв, что все их на место не затолкнуть. Оставшиеся платки он забросил в другое отделение шкафа, настоящую там обувь после чего взял с полки над письменным столом рукотворную переплетенную книгу, сел в кресло и углубился в чтение. Книга это была собственным сочинением Владимира Ивановича и содержала множество любопытных сведений. Написана она была увлекательна, с множеством примеров и заинтересовала Николая, и он даже совсем забыл о времени и месте. Но тут неожиданно хозяин комнаты возопил, увидев кого-то страшного во сне, и отвлек его от чтения. Николай обвел комнату взглядом и вдруг вскочил на ноги, уронив книгу на пол. «Господи, как же это я забыл!» — воскликнул он. Мысль о свирепом трупе пронеслась в голове, ведь собиратель был свидетелем, и труп, конечно, подстережет его, а это новое убийство! Кровь ударила николая в лицо. Было не так страшно, когда умирал герой. А тут не герой, а живой человек. И никто, совсем никто не сможет ему помочь. Казимир платонович в психбольнице и теперь... В прихожей хлопнула входная дверь. По коридору вдруг затопал кто-то. Так громко, что Николай вздрогнул. «Прекратить сейчас же!» Раздался женский крик и звук оплеухи. «Есть!» Шаги поутихли. Мимо двери прошли, и все стихло. Николай поднял книгу, положил на кресло. «Эй!» «Владимир Иванович!» Потряс он за плечо спящего. «Владимир Иванович!» Через несколько минут Николай понял, что будить его бессмысленно. Тогда он оставил спящего в покое и вышел в прихожую. «Вам, мужчина, писсуар требуется?» В прихожей, привалившись плечом к стене, стоял Валентин и улыбался загадочно, как Джаконда. «Нет, мне выйти!» Не обращая внимания на обольстительную улыбку молодого человека, растерянно проговорил Николай. «Выйти!» «Вернусь сейчас». Качая бедрами, Валентин неторопливо подошел к входной двери и открыл ее. «Я буду ждать», — сказал он, улыбаясь, изо всех сил строя глазки. Николай заспешил вниз по ступенькам. «Буду ждать», — раздалось ему вдогонку. Он еще не знал, куда бежать в поисках собирателя. Но когда, выскочив на улицу и осмотревшись, увидел машину скорой помощи и стоящую вокруг нее группу людей, сразу все понял. Он подошел к месту происшествия. Несколько случайных зевак стояли, глядя вслед уходящей скорой помощи. В сторонке у стены, опершись на косу, стоял курносый мужик и безразлично глядел на народ. Несколько женщин и трое мужчин, одним из которых был откуда-то взявшийся в этом переулке японец, живо обсуждали происшествие. Цо! Умера? Умера, Цо! «Кто Умера?» — приставал он полной бабе с коромыслом на плечах, на котором болтались два порожних помойных ведра. «Цо Умера?» «Да, Умера, Умера!» — проводив взглядом машину, стала объяснять баба с коромыслом, откуда-то знавшая японский язык. «Мужика Умера! шела по улице и в пародняка Умера! Понял?» «Понял!» — кивнул японец и удовлетворенный пошел своей дорогой. «Какая же ты сволочь покойников таскает!» «Вот бы и под ребра!» Из парадной вышли двое в милицейской форме. Николай узнал их. Это были утренние знакомые — сержант и лейтенант Ядронин. Они, как видно, тоже признали Николая, потому что лейтенант улыбнулся и, подойдя к нему близко, сказал тихо, с издевательскими интонациями в голосе. «А вы, гражданин, здесь по какому такому делу? Не покойника разыскиваете?» Компания зевак рассосалась и кроме них троих возле парадной никого не осталось. Только косец так и стоял у стены, но разговоры их он не мог слышать. — Какого покойника? — вздрогнул Николай. — Не знаю я никакого покойника. — Какого? Известно какого. Ожившего. Сержант загоготал, но Ядронин, посмотрев на него строго, продолжал издевательски. — Странная штука происходит. Эстерлис в психиатрической лечебнице поправляется, А покойника кто-то из морга все равно крадет. Не знаете, кто?» «Какого покойника?» – проговорил Николай, все уже поняв и холодеет неприятного чувства страха. «Труп гражданина-собирателя. Вот уже в третий раз его в морг доставляем. Но ничего. Завтра с утра его в крематории как бесхозный и безродный оформим. Отдохнем». «Да уж, с этими трупами возиться. Дать бы этому похитителю под ребра, сучаре!» «Под ребра-то чего? Тут срок грозит. Так что вы, молодой человек, если похитителя такого знаете, так вы ему скажите, что до пяти лет наказание оживляет там или что другое с ним делает. Все равно до пяти лет. Поняли?» Николай кивнул. «Пойдемте, сержант». Милиционеры зашагали по улице, а Николай так и остался в недоумении, стоя рядом с парадной, из которой только что вынесли труп собирателя. Конечно, милиционеры подозревали его в похищении трупов, это ясно. Но дело сейчас было совсем не в этом. Нужно было что-то предпринять. Завтра собиратели отвезут в крематорий, и тогда... Николай повернулся и заспешил обратно к спящему Владимиру Ивановичу. Открыл ему Валентин, вероятно, так и не отходивший от двери. От него изрядно несло духами. — Хочешь, я тебе свои стихи почитаю? — предложил он прямо с порога. — Зайдем... Я вот в этой комнате живу. Выпьем, поговорим. — Да нет, в другой раз, — бросил на ходу Николай. — Ну тогда вечером. Договорились? Влетев в комнату, Николай принялся изо всех сил будить Владимира Ивановича, и его старания, в конце концов, увенчались успехом. Владимир Иванович спустил на пол ноги, недоуменно глядя на возбужденного незнакомого ему молодого человека, твердившего о каком-то несчастье. В неясной голове его друг на друга громоздились образы и события вчерашнего вечера, утра, кошмары и снов. Все это переплелось, и он ничего не понимал. Владимир Иванович встал и для пробуждения сознания заходил по комнате, а молодой человек все говорил и говорил. Постепенно он припомнил события, связанные со смертью своего товарища, и в душе огорчился. «Но я знаю, что собиратель умер», — сказал он наконец. «Он у меня в комнате, вот на этой кровати, вчера коней кинул». «Да нет, не вчера!» – воскликнул Николай. «А сегодня! Сегодня!» И он с волнением и почему-то не очень стройно начал рассказывать Владимиру Ивановичу всю историю, приключившуюся с его многострадальным товарищем. Поначалу Владимир Иванович маячил взад-вперед по комнате, иногда ухмыляясь и посмеиваясь недоверчиво, потом, пододвинув стул, сел напротив Николая и слушал его внимательно, не перебивая. А Николай, стараясь не упустить ни единой детали, рассказывал все подробно. Дослушав до того места, где они с собирателем сегодняшним утром вошли в комнату Владимира Ивановича, хозяин комнаты перебил его. «Да вы хоть знаете, что он шутник? Ведь ему верить не на груш ломаной нельзя. Ведь он на тему смерти первый юморист». Однажды пошутил он с гробом. «Приносит, знаете ли, мне в комнату?» «Погодите!» перебил Николай. «Ведь его убили, понимаете вы?» Владимир Иванович встал и, сдвинув брови, сосредоточенно потер лоб. «Не понимаю», — сказал он задумчиво. «Ведь он вчера вот на этой кровати умер, а сегодня пришел утром. А теперь, вы говорите, опять умер. Я с этими шуточками ничего не понимаю». «Это уже не шуточки. На этот раз его убили, и кроме меня и вас помочь ему некому. А вы сами». Владимир Иванович смотрел на Николая подозрительно. «Вы-то верите, что его можно оживить? Если бы я сам этого не видел...» «Ну хорошо. У вас есть какой-нибудь план?» Помолчав, спросил Владимир Иванович, совершенно уже успокоившись. «Я об этом не думал еще. Но если его завтра в крематории отвезут...» «Ну так что же мы тогда сидим?» Воскликнул Владимир Иванович. «Вы же говорили, что там в морге карлик Эстерлису помогал». Он сюда, за собирателем, приходил, я помню. Пойдемте к нему, он наверняка знает, что делать. Морг оказался неподалеку. Замысловатыми проходными дворами они шли не больше пяти минут. Выбравшись из дворов, они оказались на той самой улице, где поначалу Николай снимал комнату. Хотя отличить нужный им дом от других непосвященному было трудно, Николай узнал его сразу. Дом был словно бы заключен в черную траурную рамку. Витееватый бордюр, если смотреть с противоположной стороны улицы, выглядел каемкой. Отсюда и пошло его название. В траурной рамке за окнами жили люди, а внизу в подвальной сырости ждали, когда их закопают или подожгут. Покойники. С парадного входа Николай видел это строение впервые. Сейчас ему было неприятно вспоминать подглядывание в потайное окно, располагавшееся с другой стороны печального здания. Он потянул за ручку двери, которые было прикноплено название учреждения, микрорайонный городской морг, и шагнул за порог. Они оказались в безлюдной комнате со скамьями вдоль стен. «Сюда вот, наверное», — сказал Владимир Иванович, указывая на дверь поменьше. Они вошли в небольшую комнатку. Прямо напротив двери, за письменным столом, сидел мужик в ватнике, зимней шапки с опущенными ушами и хлебал из железной миски щи. Напротив сидел тощий, уже знакомый Николаю курносый косец, и тоже хлебал щи. Рядом у стены стояла коса. Он оторвался от трапезы, посмотрел на пришедших своими печальными глазами и, взяв початую бутылку с красным вином, наполнил два стакана. «Мужики! Ядреный вож, Вы чего, мужики?» — воскликнул человек в зимней шапке, прекратив хлебать и разведя руками. «Ну, дайте хоть пожрать, ядрёна вожь. Не убегут ваши покойники, хреновы». «Да мы хотели только...» — начал Николай, но мужик не дал продолжить. Он мотнул головой в сторону двери, находящейся за его спиной. «Да идите, идите, хрен с вами, сами ищите, кого надо. Тут хрен чего поймёшь». «Да нам не покойник нужен», — встрял в разговор Владимир Иванович. «Карлик здесь у вас работает». Косец положил ложку, повернулся к пришельцам и стал на них смотреть. «Захарий. Херонов фамилия его, кажется», — добавил Николай. «Ах, так вам Захарий стервец. Антисоциальный элемент затребовался. Теперь тютю -тю, Нет его. По статье его не суна хреново турнули. А то ходит тут сукин сын, посвистывает. Так что тютю тю Уматывайте, уматывайте, мужики. У меня щи стынут», — сказав все это, Он опять принялся охлебать суп из миски. Косец тоже отвернулся и взял в руки стакан с красным вином. Человек в шапке взял свой стакан. «Скажите, а где он живет? Или, может быть, в другом месте где-нибудь устроился на работу?» — спросил Николай, ежась от холода и сырости помещения. «Смирно!» — вдруг заорал мужик, что было мочи, держа стакан рядом с лицом. «Очистить помещение!» Владимир Иванович и Николай в испуге попятились к двери. «Стоять! Ать два!» Уже совсем спокойно сказал он. «На овощебазе, Захарий ваш хренов! Груша околачивает, сукин сын!» «Смирно! Очистить помещение!» Удовлетворенные, они повернулись и заспешили к залу со скамьями, где застали скорбную старушонку. Тельце ее усохло до такой степени, что худенькие ножки в ботах не доставая до пола, болтались в воздухе. Старушка посмотрела на них внимательно и, зевнув, сказала. «Сидритый! Видать, он вас за покойников принял, раскомандует. В день по три раза морг на поверку поднимает. и Еширот раскомандовался. А этот с ним? Кто?» — не понял Николай. «Ну, этот, с косой». «С ним», — сказал Владимир Иванович. «Ну, наконец-то!» по всему городу рыкую на силу сыскала косатика бабулька соскочила со скамьи на пол озабоченный он или как обедают сказал николай от того наверное и крикливый нет вросии завсегда седритый но коли обеду погодю старушка вскарабкалась обратно на стул и сложила махонькие ручки на коленях теперь на овощи базу — сказал Владимир Иванович с энтузиазмом, когда они вышли на воздух. — Дядя Коля, вы живой? Через улицу к ним бежал негритенок Джордж. — О, Джордж, дружище! — воскликнул обрадованный встречей Николай. — А я-то думал вас того... — он подозрительно покосился на Владимира Ивановича. — Из Терлиса забрали вчера? Я думал из-за вас. Но теперь-то вы поняли? — Да вроде понял. «Кстати, ты не знаешь, где здесь овощебаза?» «А вам что, картошки нужно Так я хоть мешок притащу». «Да нет, овощебаза. Там у нас знакомый работает». «Захарий, что ли?» — негритенок охмульнулся. «Захарий вам нужен?» «Да, товарищ Херонов нам необходим», — вмешался в разговор Владимир Иванович. Так бы сразу сказали. Джош повернулся и зашагал по улице. Владимир Иванович и Николай двинулись за ним из выглянуло солнце, осветив противоположную сторону улицы, и сразу стало заметно неотремонтированность домов и грязь. Но все равно с солнышком было веселей. Потом они свернули во двор и дальше пошли проходными дворами, где не знали или забыли о существовании какого-либо другого света, кроме электрического. Во! Сюда лезьте. Это и есть территория овощебазы. — сказал Джордж, остановившись возле пролома в кирпичной стене. — Я бы с вами, да спешу, дела. — А с нормального входа нельзя, что ли? — поинтересовался Владимир Иванович, наклоняясь и с сомнением заглядывая в пролом. — Да кто же вас пустит? Там охрана, мышь не проскочит. — Эй, уважаемые! В дыру в заборе высунулась небритая, взъерошенная голова с сильным одеколонным запахом изо рта. «Соблаговолите помочь, господа! Тяжелый сучара!» Голова исчезла, а вместо нее в дыре показался набитый чем-то перевязанной веревкой мешок. Владимир Иванович и Николай с трудом вытащили его на волю. За мешком вылез здоровенный детина в спортивной куртке. «Благодарю вас, милостивые государи!» «Здравствуйте, мой юный друг Джош! Как здоровье, маман?» Он протянул руку негритенку. «Картошки, может, надо?» Все равно тяжело, пока до рынка допрешь. Да нет, будет нужно, сам возьму. Уважаемый, может быть, книжки купить желаете? Обратился детина к Владимиру Ивановичу. Хорошие книжки. Третью даром отдам. Он полез за пазуху. Нет-нет, книжки не нужны. Замахал рукой Владимир Иванович. но ну, глядите. Он закинул мешок на широкую натруженную спину и побрел дворами. «Но пока я тоже пойду», — сказал Джош, повернулся и пошел. «Давайте я вперед», — сказал Николай. «Я вам руку подам». Он влез в дыру, оказавшись в узком пространстве между двумя кирпичными стенами. Вскоре к нему присоединился Владимир Иванович, и, пройдя между стенами на свет, они вышли во двор. Здесь сильно воняло разлагающимися продуктами питания. Взад-вперед сновали люди — Кто с кочаном капусты, кто с мешком, кто с ящиком свеклы, кто с чем. — Скажите, пожалуйста, — остановил первого встречного Владимир Иванович, — где нам найти Захария Хиронова? — Иди ты на, — ответил первый встречный и потащил свой мешок дальше. — Куда он сказал? Я не расслышал, — обратился Владимир Иванович к Николаю. — Нужно самим искать, — ответил тот. Пройдя большой двор через открытые настежь ворота, они проникли в огроменное помещение, где прямо на полу лежали горы овощей. Кто хотел, тот подходил и выбирал получше в свой ящик или мешок. Здесь запах стоял совсем уж тошнотворный. В поисках карлика они принялись бессистемно ходить между гор овощей и зданий из пустых ящиков. Сначала Владимир Иванович пытался опросить встречных, но его посылали в одно и то же место, и он это прекратил. Так они блуждали около часа. Навстречу попадалось множество людей, все они были заняты сверх меры, и понять было невозможно, то ли это работники базы, то ли нет. Наконец, они умаялись и присели отдохнуть на порожнюю тару. Найти затерявшегося в овощном бардаке карлика оказалось делом безнадежным, Постепенно база опустила от народа, вероятно, закончился рабочий день. «Ну что ж, домой идти пора», — уныло сказал Владимир Иванович. «Как там собиратель, бедняга?» «А что ему станется? Он покойник, лежит себе и в ус не дует». «А ты тут лазить черти где?» — рассердился уставший и проголодавшийся Николай. Неожиданно раздался свист. Кто-то весело насвистывал очень знакомую мелодию — и, в отличие от них, имел прекрасное настроение. — Ну, пойдемте, черт с ним, — сказал Николай, вставая с ящика. — Все равно не сыщем. Свист приближался, и вдруг из-за капустной горы вынырнул маленький человек. Он был все в том же грязном халате и нес перекинутый через плечо мешок, величиной видом, схожий с бездыханным человеческим телом. Он пружинищей походкой, посвистывая, прошел мимо товарищей и свернул за двухметровую стопу ящиков. Карлик настолько стремительно промелькнул мимо них, что они оба застыли в недоумении. — Он, кажется, или почудилось, — потер лоб Николай. И тут, словно проснувшись, оба бросились вслед за карликом. — Захарий! Товарищ Хиронов! Подождите! Они забежали за ящики, но там никого не было. База к этому времени совсем обезлюдила. — Да что такое? — плюнул Николай. — Почудилась, что ли? — Не знаю. Тихо, подозрительно озирая кучи полугнилых овощей, сказал Владимир Иванович. — Давайте-ка отсюда выбираться. Но выбраться из помещения базы оказалось совсем непросто. Из огромного помещения не находилось выхода. Возможно, он где-то имелся, но без проводника найти его было делом немыслимым. Проплутав около часа, они остановились в печали. «Может быть, закричать, что есть мочи?» — предложил Владимир Иванович. «На вас этот стеллаж ящиков рухнет. Вот и все, чего вы добьетесь. Искать выход надо, иначе ночевать здесь придется». «Господи!» — воскликнул Владимир Иванович. «У меня радикулит. Не вынесу!» И снова так же неожиданно раздался свист, и карлик вывернул из-за горы гнилых овощей. также неожиданно он собирался скрыться с глаз. Друзья, вопя наперебой бросились к нему со всех ног. Но проклятый карлик успел таки юркнуть за гору гнилой картошки и исчезнуть из поля зрения. Они метались, кричали, но никто не отзывался. «Что же это такое?» – возопил Владимир Иванович. «У меня радикулит!» «Пойдемте теперь в ту сторону», – перебил Николай. «Он уже изрядно продрог в холодном помещении базы и очень хотел есть». Добравшись до противоположной бетонной стены и обследовав ее, они убедились, что и там выхода не имеется. Владимир Иванович впал в тихую словесную панику. Он говорил, что до утра в этом помещении ему ни за что не дожить, и он лучше покончить жизнь самоубийством, свалив на себя дом ящиков. Употреблял много тюремных выражений, и Николай его почти не понимал. Они брели к другой стене, Как вдруг опять услышали свист, и опять карлик собственной персоной, с перекинутой через плечо ношей, и опять карлик собственной персоной, с перекинутой через плечо ношей, вывернул из-за ящиков. Увидев их, он радостно воскликнул. «Ну, наконец-то! Хожу-хожу, хожу-хожу, а выхода не найти. Скажите, как хоть выбраться с этой базы проклятой?» Голос у него был простуженный. «Если бы мы знали», — сказал Владимир Иванович безрадостно, «мы вообще-то вас разыскивали, гражданин Херонов». «Я и смотрю, внешности знакомые, где, думаю, видел. Выход-то все равно искать, так что пойдемте вместе, по пути поговорим». втроём они двинулись между ящиками в поисках выхода. Как только они тронулись с места, Захарий засвистел свой любимый танец маленьких лебедей. «Извините». «Я всегда свистаю, когда что-нибудь на плечах несу», — пояснил он. «Вы внимание не обращайте». И опять засвистел. «Мы с вами у Казимира Платоныча встречались», — сказал Николай. «Его в больницу увезли». «Знаю», — оборвав танец маленьких лебедей, на полуноте сказал Захарий. «Меня по статье уволили». «Жалко из истерлиса, хороший мужик». И опять засвистел. «Эй, вы!» «А ну, стой!» Человек в черной форме охранника, каким-то чудесным образом забравшийся на гору свеклы и обозревавший оттуда окрестности, окликнул троих подозрительных людей. Он давно следил за ними, и их маневры были ему непонятны. «Вы кто такие?» «Да заблудились мы! Уже часа три здесь бродим!» — отозвался Владимир Иванович. «А, заблудились!» — эхом ответил со свекольной горы охранник. «Это бывает. Я здесь сам три ночи на ящиках ночевал, пока планировку изучил. Чёртово место! Бесы не иначе крутят. Идите вон к той стене. В правом углу лаз. Через него на волю выберетесь». Держась указанного ориентира, они скоро добрались до лаза. По пути они подобрали ещё двоих заплутавших. Один из местных рабочих, поступивший на базу как Захарий недавно. Второй оказалась Старушка пробравшиеся на базу, в стенной пролом, картошечки набрать. ты да затерялась. Дверь в углу обнаружилась. Перед выходом Захарий сбросил с плеча огромный мешок, который тащил без видимого усилия. «Привык тяжести холодные таскать», — сказала Николая. «Никак не отвязаться». Ворота, ведущие за забор, были приоткрыты. Компания, провожаемая сочувствующими взглядами охранников, вышла на улицу. Радостные попутчики их, тут же разбрелись по своим делам. «Пойдемте ко мне», — предложил Владимир Иванович. «Там мы сможем поговорить спокойно». Захарий согласился, и они пошли к Владимиру Ивановичу. Карлик Захарий так и не снял свой засаленный халат малым ростом и странным одеянием, привлекая к себе внимание прохожих. По пути Николай, стараясь ничего не упустить, рассказал карлику о смерти собирателя, о злодеи-трупе, убивающим с помощью точечного массажа. Карлик слушал внимательно, только похохатывал не кстати. Особенно в тех местах, где Николай рассказывал о покойнике. Вероятно, эта тема поднимала ему настроение. И вот теперь труп собирателя лежит в морге. Истерлис в больницы, И если мы что-нибудь не придумаем, завтра его сожгут заживо. Ой, в смысле, к жизни его будет не вернуть. На это карлик захохотал гортанно, но не сказал ни слова. Они подошли к дому. По лестнице поднимались молча. Хлопнула входная дверь, и вниз кто-то тяжело через ступеньки затопал. Оказался это ленинец Вани в синем спортивном костюме и кедах. Увидев процессию, он вытянулся по стойке смирно и приложил руку к голове. «Готов к труду и обороне. Надо определиться», выговорил он пучи на прохожих глаза. Захарий на ходу тоже отдал ему честь. Чем обрадовал инвалида по уму он и воодушевленный бросился вниз по лестнице. Иногда ленинец Ваня бегала взад-вперед по улице, готовясь, как и Ленин, жить вечно, чтобы продолжить начатое им дело и пусть хоть даже в одиночестве строить общество коммунизма. Было около восьми часов вечера, когда они вошли в комнату Владимира Ивановича. — Помню, помню, вынос тела отсюда производил, — сказал захари Хорошие все-таки времена были. С работать куда приятнее, не то что с овощами. Владимир Иванович вышел приготовить ужин, но скоро вернулся, сообщив, что продуктов дома нету, и предложил просто чай с булкой. Перед тем, как сесть за стол, карлик снял замызганный халат, оставшись в клетчатой ковбойской рубашке. Николай, умышленно не продолжавший разговор о покойном собирателе, молчал, давая карлику время хорошенько обмозговать его рассказ. «Ну так что вы посоветуете сделать?» Наконец не выдержал Владимир Иванович, в молчании выпив чай. «Ведь оживить собирателя мог только истерлис». Захарий, не обращая внимания на возбудившегося Владимира Ивановича, неторопливо допил чай с булкой и отодвинул подальше от края чашку. «Послушайте», — вытерев рот тыльной стороной крохотной ладошки, сказал он, «Неужели вы, взрослые люди, верите в то, что покойников можно оживлять?» За столом стало тихо, очень тихо. Захарий внимательно смотрел то на Владимира Ивановича, то на Николая, то опять на хозяина комнаты. И тоже молчал, то ли ожидая ответа, то ли просто не хотел говорить. В дверь постучали. «Кто там?» — воскликнул Владимир Иванович и вскочил из-за стола. Дверь приотворилась, и в щель показалась голова Валентина. «Я стихи принес, вот вам журнал» сказал он, входя и протягивая журнал. Но на Владимира Ивановича не глядя, он смотрел на Николая, мысленно срывая с него одежду. «О! Заходите ко мне в гости!» Вдруг, как говорится, потеряв девичий стыд, сказал он Николаю, «Венца выпьем. Я вам стихи свои почитаю». Николаю стало вдруг очень неудобно, как будто он сидел за столом совершенно голым. «Пожалуй, я зайду», сказал Захарий. «Я винцо люблю». И поэзию послушать могу. Когда? Сейчас прямо приходить? Да нет, я зайду за вами. Заметив, что Карлик слезает со стула и покраснев, как красной девица, заторопился Валентин к выходу. Зайду. Так неужели вы и вправду думаете, что можно оживить покойника? Повторил он свой вопрос, когда Валентин закрыл дверь с той стороны. Да нет. Ну, а тогда как же? забубнил Николай, уперевшись взглядом в стол. Если в принципе, то нельзя, конечно, но... Ну так вот, я вам совершенно авторитетно, как медик, заявляю, что покойника оживить нельзя. Покойник — это что? Это труп обыкновенный. И его оживлять — все равно, что оживлять чайник. Уж поверьте, я с их братом дела поимел. Будьте нате. Николай был в полном недоумении. Уверовав в то, что такому оживителю, как и Стерлис, вдохнуть жизнь в покойника – дело плевое, он уже второй раз за сегодняшний день усомнился в этом. Сегодня поутру, пристыженный милиционерами, и вот сейчас – карликом. Владимир Иванович странно поглядывал на Николая, вероятно, заподозрив в нем психические отклонения от нормы. Ведь это он убедил Владимира Ивановича в том, что покойников оживлять можно запросто, И Николай чувствовал в безмолвии эти взгляды, и ему было неловко. Ну, — но а как же тогда с собирателем? Я же видел его мертвым. А тут вдруг ожил, — наконец выговорил Николай. — Не был он мертвым никогда, — сказал карлик, ковыряя ногтем в гнилом зубе. — Понятно. А ты Казимира наслушался. — А он где сейчас, а? — Вот так-то, в желтом доме. Там ему самое место и есть. Но с другой стороны... Специалиста будильника другого такого не сыщешь. А собирателя вашего никто не убивал. И тем более не оживлял. «Как это не убивал?» Тут возмутился Владимир Иванович. «Он вот на этой самой кровати у меня мертвый лежал. Вот на этой самой кровати. Вы его сами в морг несли «Неужели вы до сих пор не догадались?» Воскликнул карлик, хлопнув ладошкой себе по коленкам. «Неужели не догадались, что он не умер, а заснул?» Что такое летаргический сон, слыхали? Ну вот, человек будто мертвый, а на самом деле... И рассказал Захарий странную и чудную историю, будто ведомо было древли С самого рождения человечества всяк знал, что придет за ним костлявая и, взяв за руку, уведет. А тело на погосте закапывали, где покой под деревьями. Но были и такие которые по ошибке до случайности на погост попадали, не призванные они Богом. Словно бы умер человек, а на самом деле уснул крепко, да так, что не добудиться никакими силами. Назывался такой человек мнимо умерший. И самое жуткое, то, что отличить мертвого от заснувшего порой не то, что трудно, но и вовсе невозможно было. Показывало иногда... Поднесённое к арту зеркало дыхание слабое, но чаще мертвец с мертвецом и попадал он на погост в мир мёртвых. И часто случалось, в гробу уже пробуждался, а там в ужасе и муках умирал заново, навсегда уже. Жутко было каждому, кто представлял, что и его вот так в землю живьём. Не было ни у кого уверенности, что не уснёт беспробудно. И зная об этом, лили на руку мним умершим олово расплавленное, но и тогда не пробуждали, и нередко сторожа кладбищенские слышали вой стоны из-под земли доносящиеся. Но бродили испокон веку знахари по Руси и будили народ в селах и городах, где прослышат, что человек молодым приставился, так туда». Держались места пробуждения на теле мнимо умерших в тайне, и секрет этот только перед смертью передавался. Иначе терял знахарь силу, уходил из силы его в землю, а само знание без силы пустым и ненужным оказывалось. Закон Аркана. Зная это, знахари пустословием не занимались и всяко помогали другим, насколько сил имели. И пробуждали они многие века. Пока бабища с серпом и молотом не прошлась хорошенько, и наука, главнее всякой силы, не сделалась, и не отменено было то, что в пробирке под лупой не видно. А знахари сохранились все же, потому что нужные они были народу уснувшему. «Как же я раньше-то не догадался! Это ведь летаргический сон обыкновенный! Я много об этом читал!» — воскликнул Николай. «Ну вот», — сказал Захарий, достав из кармана брюк папиросу. Облако дыма, выпущенное им при закуривании, зависло над столом, почему-то не тая. Запахло пожарищем. «Вот я и говорю, что тут все проще пареной репы. Это Казимир, наивный человек. Я ему сколько раз вдалбливал про литургический сон, научные книжки приносил, а он слушать ни в какую не хочет. Покойники это орёт, Я их оживляю. Ну вот». Захарий старательно повертел пальцем у виска. «Одно слово, шизик!» «Дурдом ему самое подобающее место!» «Хотя, с другой стороны, пробуждает он литаргиков здорово!» «Мне ведь секрета так и не сказал!» «Говорит, что силу потеряет!» Он стряхнул пепел с папируса на пол. «Значит, собиратель спит приспокойненько как Как-то печально проговорил Владимир Иванович. «Спит в морге!» «А завтра его живьем сожгут в печи!» «Ну, теперь-то хоть все понятно!» перебил Николай. «Теперь ясно, что надо делать. Это раньше я объяснить ничего не мог. Нужно просто пойти в милицию, чтобы они труп, ну, в смысле спящего собирателя, из морга забрали и отвезли в институт. Там наверняка приборами какими-нибудь определят, что он спит. И?» «Правильно!» воскликнул Владимир Иванович, вскочив из-за стола. «Пойдемте скорее». «А вот вам шиш!» Захарий бросил папироску в чашку, где она, зажипев, погасла. «Все не так просто. Я, как медик, заявляю со всей ответственностью, что нифига у вас не получится, потому что покойника от летаргически спящего хрен отличишь, даже их приборами хитрющими. Я сам раньше думал, что им пару раз плюнуть покойника от живого отличить». «Был у меня случай. Это еще в начале было, когда мы с Казимиром познакомились. Понял я, что он не в своем уме, хотя и отменно спящих пробуждает». Поработал я с ним первое время, а потом решил свое дело открыть. Принес как-то в институт Соню, спящего. Мне прямо в вестибюле уборщица какая-то орёт Куда, покойник Иры, тащишь? Здесь не кладбище. Дура. Но притаскиваю его в кабинет к начальнику, бухаю на стол. Вот, говорю, спит. Будите. А начальник вскочил, да как заорет. Набежали тут люди, орут, руками машут. Стали меня выталкивать. Но я рассердился, вскочил на стол, схватил Соню, да как махну им в воздухе. Он хорошо окоченевший слегка был, удобно. Маханул я и говорю, что всю обстановку им тут порушу и их покалечу, если они сию секунду Соню не разбудят. Тут человек один умный выискался, объяснил, что к чему. Оказывается, не в тот я институт попал, это какой-то сельскохозяйственный исследовательский, а мне то, что рядом здание требовалось» но отнес я туда. Там тоже принимать ни в какую не хотели. Но я пригрозил, что весь институт им разорю, если они моего Соню не пробудят. Они, ясное дело, перепугались за казенную обстановку. Отвели меня в лабораторию. Там лёха, хороший парень, трудится. Все поражался, что я покойника своим ходом в трамвае привез. Подскочил он к нему, штучки-дрючки, посмотрел в телевизор, послушал и говорит что жизнь в нем хоть и имеется, но это все обман. Потому что такая жизнь в каждом покойнике до сорокового дня наблюдается. Якобы только на сороковой день жизнь в покойнике прекращается окончательно, бесповоротно. И что теоретически до сорокового дня покойника оживить можно. Но это только теоретически, потому что практически никому нафиг не нужно. Он говорил, что бывало, когда после клинической смерти оживали, так были как марионетки. Ходят, двигаются, а фига не соображают. Чего-то у них в мозгу отмирает. А в институте они оживлением не занимаются. Это надо в Москву ехать. Там целый институт оживлением занимается. А моего Соня назвал обычным покойником, в котором жизнь не столько же, сколько и в других трупах. Потом я к нему еще приносил для проверки. Но он ни одного летаргика не выявил, а того первого. Потом Казимир в два счета пробудил, как огурчик стал. Выспался за это то суток. В Новгороде живет. Письма мне пишет. Но это все Сони мелкие. Наш сони с Казимиром впереди. Такой Соня. А это все Шушера. А как Казимир платонович отличал тогда, если даже приборы не фиксируют? Спросил Николай. Приметы особо имеются. то долго объяснять. Если бы Казимир знал, что я Сонь в институт для проверки таскаю, он бы меня убил. Совсем науку не признает. А я что, серый? Я человек прогрессивный. Медик как-никак. Захарий выше поднял свою взъерошенную голову с изъеденным оспой и лицом. «Ну так что же с бедным собирателем делать? Так и бросить? Так и оставить его на сожжение?» воскликнул Владимир Иванович. «Нет, оставить его никак нельзя». Захарий чихнул на стол с посудой и продолжал. «Тут другим способом действовать нужно». «Есть у меня планчик», — он понизил голос. «Фонарик у меня есть. Вот где лежит, запамятовал», — в задумчивости проговорил Владимир Иванович, выслушав план Захария. «Худай, у меня память, в последнее время сделалась. Только вот...» — он вытянул из кармана завязанный в узел платок. «Платки спасают» так бы ничего не запомнил. Он остановился, недоверчиво глядя на платок. — А по какому я его поводу? — Плюнь на платок, — сказал свое грубое слово Захарий. — Фонарище. Владимир Иванович засунул в карман неопознанный завязанный платок, бросился к серванту и, опустившись на корточки, стал рыться в его нижних ящиках, выставляя пустые банки, бутылки, коробочки. Николай сидел, глядя на Владимира Ивановича, Захарий с большим чувством грыз ногти на руках и поплевывал ими, куда попало. — А в окошко покойник пролезет? — спросил Николай, бросив взгляд на увлеченного карлика. — Как миленький пролезет! Лишь бы фонарик разыскался. — Нету его здесь! Где я его видел? — в сердцах воскликнул Владимир Иванович. — Ума не приложу. Без фонарика дело поганое. В таком скопище трупов на ощупь плазать «Конечности себе переломаешь», — не отрываясь от маникюра, сказал Захарий. Ежели бы не Амвросий дежурил, свет бы включили. ам в Амвросий — отставник, порядок стервец любит. Чтоб, коли уж ты покойник и в морге находишься, вел себя подобающе, лежал смирно. Был как-то случай в его дежурство. Залез один мужик нетрезвый в покойницкую и уснул. А ночью, проснувшись, стал искать выход восьмах фиг, что найдешь. Грохоту наделал, ам в амвросия разбудил. Тот входит в отделение, зажигает свет и видит, что кто-то по трупам лазает. Мужик, протрезвев покойников, перепугался в амвросию, как к родному. А тот непорядок узрел. Раз труп, так лежать должен. Треснуло ему для порядка по лбу. И чуть не насмерть. Потом в реанимации откачали. Поторапливаться надо. Полночь уже. Владимир Иванович, засыпанный узловатыми платками, рылся в шкафу, где на полках у него хранилось не только белье, но и кастрюли, книги и прочие неожиданные для бельевого шкафа вещи. «Не нашел», — через некоторое время сказал он и с обреченной полуулыбкой опустился на табуретку. «Так, со спичками не найдем. Придется соседей тревожить». «Точно!» — обрадовавшись, Владимир Иванович вскочил. У Валентина есть наверняка. Это тебе, Колян, идти нужно. Тебе он все, что угодно отдаст, — съязвил Захарий. Валентина Николай застал в кухне за чтением. Валентин был в своем выходном китайском халате, напудренный и пахнущий духами. Увидев Николая, он вскочил и ослепительно улыбнулся. — Я вас ждал. Очень правильно, что вы оставили этого противного карлика. У меня бутылка портвейна в комнате. «Да нет, к сожалению, мне идти нужно. Я хотел спросить, нет ли у вас фонарика?» Алчный взгляд Валентина по-хозяйски изучал тело Николая, и ему было неудобно и неприятно это ощущение беззащитности. Нахальный взгляд Валентина, лапая за срамные места, срывал с него все, что на нем имелось, вплоть до нижнего белья. о Грудь Валентина интенсивно вздымалась. «Я стихи о любви почитаю, выпьем, поговорим». «Хорошо», — сказал Николай, — «только завтра, а сегодня мне фонарик нужен очень». «Хорошо, завтра так завтра, не обмани!» Игриво погрозил пальцем Валентин и, качая бедрами, направился в комнату. Николай опустился на его место, машинально взял книгу в руки. Книжка была сочинена Оскаром Уальдом. Николай положил ее на место, встал и, подойдя к окну, уставился во двор. В неосвещенной тьме двор показался ему знакомым. И если бы вниз на асфальт запустить дворничиху с идиотом, то он ничем бы не отличался от того, который он видел из окна кухни Казимира Платоныча. Дверь неожиданно скрипнула, Николай обернулся. Перед ним стоял идиотского вида человек, заспанный, в трусах и в майке, без тапок, очень похожий на инвалида, которого не хватало во дворе. Инвалид по уму посмотрел на Николая, подошел к газовой плите, снял с нее чайник, Громко и жадно произвел из носика несколько глотков, напившись, оглушительно зевнул, потом рыгнул и безмолвный вышел из кухни вон. Николай проводил его недоуменным взглядом. В кухню вошел Валентин, и Николай тут же забыл об идиоте. «Вот, еле нашел», – улыбнулся Валентин, протягивая фонарь. Николай взял его, но Валентин лукаво и зазывно глядя ему в глаза – не отпускал фонаря. — Так завтра я помню. — Завтра, завтра, — заверил его Николай, насильно вырывая фонарь. — Буду ждать. Вслед ему нежно проворковал Валентин. — Как же, жди, — со злобой подумал Николай, направляясь в комнату. Он опять чувствовал себя совершенно голым. Ему было тошно и омерзительно, как будто он, раздевшись, взял шайку, мочалку и мыло, оказался вдруг не в банном отделении а в дамском привокзальном туалете. В комнате царил беспорядок. Карлик и Владимир Иванович вытаскивали из дивана на пол множество хранимых в нем запылившихся вещей. Хозяин комнаты сокрушенно вздыхал. Карлик же, казалось, ничего не разыскивал, орался так просто, из интереса. «Труба подзорная! Мать честная! Во здорово!» Он приставил трубу к глазам и захихикал, как дитя. «Вот, достал», — сказал Николай, мысленный ежесь под взглядами чужих глаз, потому что все еще ощущал себя раздетым и облапанным падшим мужчиной. «Вот и прекрасно! А я-то думал, конец!» — обрадовался Владимир Иванович, поднимаясь с пола. Карлик Захарий, глядя на Николая в трубу, хихикал радостно. «Ну все», — сказал он, отхохотавшись, — «теперь за дело». Он вскочил на свои крохотные кривые ножульки, схватил висевший на спинке стула докторский халат и стал одеваться.